Глава 36. Лена. Вот вроде помирились, а завтракаем молча, изредка посматривая друг на друга, словно не было ничего вечером, словно пришли к компромиссу. А, собственно, к какому компромиссу? Я учусь, он работает, всё же нормально. Тебя отвезти? Если тебе не сложно. Говорю еле слышно, изредка подкидываю Йорику куски омлета и тут же вздрагиваю, когда Кирилл вилку на стол бросает. Даёт понять, что доел или взбесился. Мне не сложно, Лена. Мне и забирать тебя не сложно, если ты будешь говорить во сколько. Договорились? Ну, конечно, договорились. С улыбкой из-за стола я встаю и к нему на коленки бегу, падая, и за шею обнимаю, целую твердые губы и бегу собираться. Я твердо намерена удержать в своей жизни и балет, и Кирилла, и могу сказать, что у меня это получается. Следующие несколько недель мы ни разу не ругаемся. Единственное, что изменилось – секс. Теперь он стал реже, потому что порой единственное, на что меня хватало после репетиций, это лечь и уснуть. И Кирилл хоть и ворчал по этому поводу, но никогда не требовал от меня чего-то особенного. Даже несколько раз повторил массаж ног. А про массаж других частей тела я даже заикаться стесняюсь. Но ему и жаловаться не на что. После менструации он, наконец, может заниматься со мной сексом без защиты, что очень его радует и сглаживает все острые углы я до сих пор помню, как он исправил героиню своей игры в последний момент, чтобы со мной помириться. Помню и кайфую от этого. Он может и молчать, но я знаю, что он уже любит меня. Ну, влюблен так точно. Ну и, конечно, месье возвращает меня в первый состав. Пока неофициально, но надежда есть. Я буду работать больше, но я обязана сделать все, чтобы стать одной из главных героинь в новогоднем спектакле. Солодова тормозит меня месье после очередной репетиции, когда я тороплюсь к выходу. Сейчас должен подъехать Кирилл. Да, уже неплохо, но можешь лучше. Кивает он мне и собирается уйти, но снова останавливается, окидывает меня задумчивым взглядом. Рассталась со своим мужчиной? Нет, не рассталась. И он спокойно принимает, что ты здесь допоздна? К щекам приливает жар. Нет, он, конечно, не сильно доволен, но секс — хороший способ манипуляции, и пока это работает. «Мы договорились. Он меня забирает всегда». «Прекрасно». «Мне показалось, или он скривился?» «Он оставляет меня наедине со своими мыслями, и я, махнув Нинке, которая ругалась с уже новым парнем, потому что он весь день не звонил, бегу на улицу, а на крыльце вуза запинаюсь. Машины Кирилла нет». «Даже смешно. Может, мне позвонить и с ним поругаться, что он не приехал вовремя и не позвонил даже?» Но это глупости, конечно». Не буду я ругаться с ним из-за такой мелочи. Просто позвоню и узнаю, почему он задерживается. Достаю из сумки батончик, жую и смотрю в телефон, где действительно от Кирилла ни одного сообщения. Немного обидно, но не смертельно. Обычно он пишет «Подъезжаю, малыш». Чем будем ужинать, малыш? А сегодня ничего. Ну да ладно. Нажимаю вызов и жду, откусывая батончик. Но через три гудка вызов оказывается сброшен. Я даже жевать перестаю. Наверное, он в дороге не смог ответить. «Кирилл, я уже на крыльце, ты скоро?» «Не смогу забрать. Возьми такси». И снова моргая часто-часто. «Ни тебе причин, ни тебе ласкового, малыш». Обычная отговорка. Если бы я не знала, что Кирилл буквально боготворит моё тело, я бы даже, наверное, подумала, что он с другой. Хотя это ерунда. «Ленок, ты чего стоишь, мёрзнешь?» И правда холодно, а я не привыкла долго на улице. Из дома в машину, из машины в вуз. И в плаще уже прохладно в октябре. «Кирилл не приедет. Занят, наверное». «Ты дома?» Только через минуту, когда Нинка уже потопала в сторону дома, пришел ответ. «Нет». «Нет и все?» «А где?» «Встреча у меня». «Какая еще встреча?» «Блин, чего ж так бесит эти его короткие СМС?» «Словно отговорки». «По работе». И снова ответ короткий. «Я начинаю вспоминать сегодняшнее утро. Было все отлично. Утренний секс, душ, завтрак, смешливые улыбки и поездка до вуза. Все же было хорошо. Чего началось-то?» «Ленок». На другой стороне машет меня Нинка, подзывая к себе, а я отмахиваюсь. Но тут дверь за спиной открывается, и я слышу стук каблуков. Такие только у месье. Он всегда как на сцене. «Солодова? Вы еще не уехали?» «Нет». «Почему ж так стыдно?» «Наверное, потому что еще пять минут назад я говорила, что все у меня прекрасно. А теперь стою и думаю, почему любимые фактически меня игнорируют. Решила с подружкой сегодня погулять. Пятница же». Повернулась с улыбкой и понеслась к Нинке, которая так и стояла на той стороне дороги. «Ну чего ты?» «Не хочу домой». «Вот и я тоже. Этот придурок не приедет сегодня, так что я решила его бросить». «Из-за того, что не приедет?» «Беру ее под руку и жму сильнее». «Не слишком быстро?» «Ну и что? Замерзла? Давай вызовем такси. Раз мы сегодня отдыхаем, то надо и место соответствующее». «И ты, конечно, такое знаешь». Усмехаюсь я, сама в телефон смотрю. Больше ничего не написал, словно забыл обо мне. Но почему? Знаю, конечно.